Раздел четвертый. Клуб предпринимателей «Деловар». Когда я слышу слово «стратегия», всегда вспоминаю Булгакова. Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле. «Сам человек и управляет», — поспешил сердито ответить бездумный. На этот, признаться, не очень ясный вопрос. «Виноват», — мягко ответил неизвестный.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 Что вы, например, начали управлять, распоряжаться и другими, и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас э, сарком легкого. Тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие. Да, саркома, жмурясь как кот, проговорил он звучное слово. И вот ваше управление закончилось. Тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижным в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А когда я вспоминаю Булгакова, я неизменно отказываюсь от мысли о разработке целей или стратегий. Заметьте, что ни здесь, ни выше, ни ниже. Я не говорю о том, как делать надо и как правильно. Я лично знаю сотни людей, гораздо более состоятельных и успешных, чем я, которые имеют не просто стратегии, а даже такое удивляющее меня словосочетание «долгосрочные стратегии». Притом, словосочетание это, как правило, произносится во множественном числе, от отчего мой тупик становится еще более явным. Потому что, во-первых, слово «стратегия» сочетается со словом «досрочная» примерно так же, как «существительная селедка» с прилагательным «соленое». А во-вторых, мне кажется, что даже одно слово «стратегия», если уж оно есть, включает в себя все сферы жизни. Мы, например, строим коммунизм, в экономике это означает «это», а в образовании «то» и так далее. А что тогда обозначает это слово во множественном числе, но применительно к одному человеку, или к одной компании, или к одной стране? «Стратегии» — и это тупик. Более того… Скажем, Рубен Варданян, который выступал в деловаре в 2014 году, спрашивал нас, на сколько лет мы планируем. И, услышав от самых продвинутых членов клуба, что они планируют лет на 5-10, отвечал, что без горизонтов планирования хотя бы на поколение, то есть на 25 лет, в крупном бизнесе делать совсем нечего. Именно горизонты планирования определяют размер бизнеса и масштаб личности. Он предложил нам подумать над своей стратегией лет на 50. И это даже еще не предел. Потому что бизнес-тренер-деловар Валерий Константинович Белильцев, ученик Альтшуллера, автора известной в СССР и после системы ТРИС, предлагал думать в масштабах 200 лет, не меньше. Не за себя одного, конечно, мы пока столько не живем, но за своих детей и внуков, то есть за свой род. Думать, каким должен быть род в течение 200 лет и действовать, исходя из его интересов, а не из своих сиюминутных. А если есть что-то на свете, что пугает меня сильнее перспективы подумать над своей стратегией на 50 лет, то это только словосочетание «цель жизни». Со мной это сотворил 1991 93 годы. До этого рубежа в школе я все время думала про цель жизни и всякие стратегии. После этого рубежа я перестала это делать совсем. Но вот вышеизложенное про саркому легкого в то время стало очевидным для всех. Просто кто-то тогда еще не родился, кто-то быстро забыл, а кто-то, в принципе, не способен делать выводы. Но как же тогда, спрашивают меня, как же появилась франшиза деловара и как вы начали открывать клубы в городах? Ведь этому процессу предшествовало слово, а до слова была же мысль. Она была, но не у нас. Я занималась тогда уже плотно только клубом. Но мои мысли про стратегии вы знаете. Аркадий уделял клубу намного больше времени, чем раньше, но все еще одновременно создавал новые бизнесы и вел старые. И если он думал над стратегиями, то применительно к другим своим проектам, но не к деловару. Франшиза деловара С самого начала деловара нам постоянно писали люди из разных городов, которые узнавали про клуб из нашей электронной газеты. Дескать, хорошо бы и нам такой клуб. Конечно, как и сейчас, так и в 2012 году не было в России ни одного такого города, в котором не было бы какого-нибудь клуба предпринимателей. Но люди хорошо узнавали про работу деловара из нашей рассылки и понимали, что невозможно сравнивать, и что такую работу в их городе не ведет никто. Однажды Аркадию позвонил предприниматель из одного далекого города, то ли Хабаровска, то ли Комсомольска-на-Амуре. Позвонивший долго требовал, чтобы такой же точный клуб открыли в их городе. Аркадий, в число добродетелей которого терпение никогда не входило, чуть не послал его по матушке. Я вот сейчас говорю и даже не понимаю, почему он этого не сделал. Это не вяжется с образом Аркадия. Но как-то он умудрился все это выслушать, хотя собеседник выражение не подбирал и говорил в таком стиле, что вы себе вообще позволяете? И почему вы делаете что-то только в Москве, а в других городах России вы ничего не делаете? В конце концов выяснилось, что тот предприниматель услышал, что есть такая рекомендация от государственных структур поддержки бизнеса создавать предпринимательские сообщества в городах. Он связался с этим слухом деловар и решил, что делавар и есть это государственное начинание, и на него выделены деньги, а Аркадий – тот самый чиновник, которому все поручено. Но он по старой доброй традиции российских чиновников, пошедший еще со времен Меншикова, а может быть и раньше, но так глубоко я не помню историю, Сделал все в Москве, а деньгами, выделенными на регионы, распорядился иначе. Когда он все понял, то был удивлен и обескуражен. Таким образом, сама ситуация с самого начала подсказывала нам, что деловар нужен и востребован, и не только в Москве. И вот когда таких сигналов становилось много, и мы ясно видели, где нас ждут и куда нам надо, вот тогда мы начинали думать. Но уже не над стратегией. Стратегию нас тыкали носом несколько лет, и мы ее уже увидели. А всего лишь над тактикой. Каким образом будет правильнее и комфортнее? Мы думали о том, что поняли еще в 2006 году, когда пытались создавать АКП – Ассоциацию клубов-предпринимателей. С одной стороны, чем больше предпринимателей в клубе, тем лучше. С другой стороны, 120 человек в зале меняют формат встречи. Если в зале более 100 человек, это уже не клубный формат, а формат конференции. И как сделать так, чтобы в Делаваре было тысячи или две тысячи предпринимателей, но в зале на встрече присутствовало не более 100? Все это вместе и привело нас к мысли, что надо тиражировать деловар. Он должен существовать и работать в других городах России. И это многое даст членам клуба. Поначалу нам приходила в голову обычная франшизная система. Но мы думали над тем, как это должно работать с деловаром. Ведь франшиза покупается обычно людьми, которые хотят иметь бизнес, но не хотят набивать шишки при его создании. Смысл франшизы в том, что у тебя будет свой бизнес, но все проблемы, связанные с его созданием, ты избежишь и получишь большое руководство, в котором шаги расписаны, поэтому не нужно ничего придумывать. То есть тот, кто покупает франшизу, во-первых, имеет главную цель зарабатывать деньги, а во-вторых, с большой вероятностью, он начинающий предприниматель. Нас не устраивало ни то, ни другое. Деловар плохо подходил для такой цели, как зарабатывание денег. Он, хотя и бизнес, но создавался как инструмент, помогающий зарабатывать в основном бизнесе. То есть у человека обязательно должен быть основной бизнес для того, чтобы он ощутил пользу деловара и понял, как им воспользоваться. А сам клуб не может принести столько денег, сколько хочет получать предприниматель. И не должен их приносить, если создавать его именно как инструмент, а не способ заработка, две совсем разные стратегии. Также для создания клуба не подходил начинающий предприниматель. Чтобы выстроить все системы внутри клуба правильно, нужно иметь то, что ресторатор Александр Затуринский называет предпринимательской чуйкой. Надо самому уметь извлекать выгоду, чтобы знать механизмы, как это делается, и чтобы выстроить все с таким расчетом. Кроме того, есть закон, согласно которому в клуб всегда придут предприниматели уровнем не выше его основателя. Они придут, если смогут уважать основателя как предпринимателя. Они не придут, если будут думать, да я в сто раз круче него, что он может мне дать, даже и понимая, что клуб строится далеко не только на одной фигуре основателей, что в нем есть много других предпринимателей. Фигура основателя все равно будет ключевой, особенно на этапе принятия решения, когда человек еще не видел других членов клуба. Если во главе клуба стоит совсем маленький предприниматель, то в него вступят только те, кто окажется еще меньшим. Получалось, что для продажи франшизы деловара нам требуются опытные предприниматели, у которых имеется основной бизнес, и которые зарабатывают им, а деловар рассматривают отчасти как служение обществу. Деловар, конечно, приносит деньги, но они не могут быть стимулом для тех, кто купит франшизу. У них стимул должен быть другой. В этом и состояла основная сложность. То есть наш посыл к предпринимателям получался такой. Ты бы хотел послужить обществу? Тогда покупай нашу франшизу. Согласитесь, это труднее продать, чем ты бы хотел заработать деньги, тогда покупай нашу франшизу. Нам были нужны опытные, состоявшиеся предприниматели, которые хотят не только развивать свой бизнес, но и ищут для себя иную реализацию. Мы решили, что паушального взноса разовой оплата за покупку франшизы у нас не будет. Вместо паушального взноса франчайзи, предприниматель, который решит делать клуб, должен оплатить членство в клубе на 5 лет вперед. Если, допустим, он оплатил, а потом передумал или не смог делать клуб, то взнос не возвращался, но у человека оставалось членство в клубе в течение пяти лет. роялти процент от доходов клуба мы установили 20%. Почему именно столько? По совету Артемия Лебедева, наверное, который нас учил, что цена берется с потолка. На нашем потолке было написано 20%, и вопрос был закрыт. Буквально за пару недель мы описали технологии создания клуба в своем городе, которые планировали передавать человеку сразу после получения от него оплаты. Составили предложение к предпринимателям России, в котором сообщили, что мы ищем состоявшихся предпринимателей, у которых есть бизнес и которые хотели бы послужить обществу, принося в своем городе пользу для предпринимателей в виде клуба. И тут мы ткнулись носом в очевидную проблему. Получалось так. Создай в городе Ежевский московский клуб предпринимателей. ведь мы все еще назывались Московский клуб предпринимателей. Название клуба. Почему именно деловар? Это нас затормозило. Получалось, что мы не можем пока предлагать франшизу, так как у бренда даже нет названия. У нас до сих пор к 2012 году за 9 лет существования все еще не было названия клуба. Мы были просто Московский клуб предпринимателей. Мы, конечно, не раз начинали думать над тем, как мог бы называться клуб. И озадачивали этим вопросом членов клуба. Но поскольку необходимости решать быстро не было, мы и не решали. А тут появилась необходимость. Нас тормозило то, что нет названия. Идей не было вообще никаких. Все, что нам предлагали или мы придумывали сами, нам категорически не нравилось. Мы объявили конкурс, в рассылке, которую в то время читало уже около 20 тысяч человек. Чтобы легче думалось, пообещали, что победитель получит бессрочное членство в клубе «Деловар» либо до конца жизни клуба, либо до конца жизни победителя. Также пообещали самую новую, навороченную на тот момент модель iPad. Тогда они только появились и были невероятно в моде. Всего нам прислали около 20 тысяч вариантов названия, но уникальных получалось около 3000 Эти три тысячи мы раздали определенной нами заранее группе. В нее входили старые члены клуба, дизайнеры, маркетологи, бизнес-тренеры и люди, не имеющие отношения к бизнесу, в основном родственники и друзья. Всех попросили отобрать по 20 вариантов. Получив все варианты, мы присвоили рейтинги названиям, которые попадались наиболее часто. Мы выписали 20 самых рейтинговых, и поначалу слово «деловар» в них даже не вошло. Мы попросили целевую группу покритиковать эти названия написать про них все худшее, что приходит в голову. нежелательная ассоциация, матерные дразнилки, ну и все плохое, что можно сочинять. Тогда отвалилось еще несколько названий. Например, слово «Атлант» — одноименный клуб предпринимателей, появился только восемью годами позже. Было у нас изначально в первой десятке, так и слово «титан». Слово активно нами рассматривалось, оно многим нравилось, а отвергнуто было мной, поскольку, во-первых, намекало на нелюбимое мною произведение «Атлант расправил плечи», То есть бывает, что определенная книга вам не нравится, вы ее отложили и забыли. Но отложить ту книгу я не могла, поскольку году в 2008 или девятом входила в жюри конкурса на лучшую бизнес-книгу. А она участвовала на конкурсе, и мне нужно было дать ей оценку. Поэтому пришлось читать ее через силу. А вся эта мораль о светлом капиталистическом будущем и о благородных предпринимателях, которых никто на всем свете не понимает и которые не способны найти общего языка собственными родственниками – потому что они слишком великие, не только меня не тронуло, а весьма удивило. Я с трудом себе представляю предпринимателя, у которого не получается договориться. Умение договориться, мне кажется, важнейшей составной частью того, что зовется предпринимательской жилкой. И святая уверенность автора в том, что ничтожно вообще все, кроме предпринимателей, тоже несколько меня озадачивала. Я очень уважаю людей разных профессий, и наличие предпринимательской жилки или ее отсутствие никак не влияет на профессионализм человека, его интеллигентность, образованность и приятность в общении. И, наконец, меня, как вы понимаете, тоже очень устраивает капитализм, как общественное экономическое устройство. Но это весьма далеко от той стадии, на которой строят храм капитализма, рисуют иконы с Генри Фордом, Стивом Джобсом и встают перед ними на колени. Я уже не буду говорить о литературных достоинствах романа, об этом все сказано писателями и поэтами, например, Дмитрием Быковым. Но вернемся к названию клуба. Во-вторых, атланты, еще до Алисы Розенбаум, это мифические жители мифической страны Атлантида, которая, как известно, плохо кончила, ушла под воду, унеся с собой у всех атлантов. А негативные ассоциации нам не подходили. По той же причине был убран из списка, например, «Титан». «Титаник» уже был и, заметьте, утонул. Ну и, наконец, в-третьих, еще есть вполне конкретный Атлант, наказанный Зевсом, один из титанов, восставших против него. Восстание было подавлено, зачинщики наказаны, титанов отправили в Тартар, это еще глубже, чем царство мертвых. А Атланту возложили на плечи небесный свод. Вот он его, бедняга, с тех пор и держит. Все эти разнообразные судьбы разнообразных Атлантов заставили меня вычеркнуть название из списка. Но никогда, ни сейчас, ни прежде, ни после, я не утверждаю, что это самая правильная технология выбора названия, от которой нельзя отходить. Я просто рассказываю, как делали это мы. Сколько людей, столько и путей дорожек. И вот нашлись же люди, которым суетливая судьба несчастных атлантов показалась вполне себе симпатичной. Точно так же мы внимательно прошлись по всему списку, придираясь к каждому слову. И еще какие-то слова после критики убрались из первой двадцатки. И тогда мы дополнили список до 20 словами, которые имели более низкий рейтинг. Именно тогда в окончательные расклады проникло слово «деловар». Оно размещалось на 17-й или 18 позиции. Его нам прислала Екатерина Мельчукова из Краснокамска, Пермской области. Причем это было третье или четвертое письмо, которое мы получили почти сразу. И тут мы затормозили работу. Дело в том, что мне категорически не нравились вообще все варианты, но более всего те, которые остались. С исключенными вариантами хотя бы не было опасения, что клуб будет называться так. А оставшиеся я бесконечно примеряла, но они не подходили, мне ничего не хотелось. Относительно нравился только вариант «Своя колья», но этот товарный знак принадлежал и сейчас принадлежит Никите Высоцкому. Поначалу мы собирались даже встретиться с ним и обсудить вопрос. В конце концов, он же не планировал делать клуб предпринимателей. У него только премия с таким названием. Поэтому, рассуждали мы, может быть, он и согласится. Мы даже нашли его адрес, он оказался почти соседом Аркадия. И его телефон прислала моя сестра, которая работает в кино. Ну и это название мне нравилось не вполне. Оно скорее относилось не к предпринимателям, а к людям в своей колее в широком смысле слова. И я думала, а что если Никита даст добро? Тогда уже точно неудобно будет передумать. И мы звонить не стали. Вероятно, я никогда бы не смогла на чем-то остановиться, если бы однажды кто-то из добрых читателей не решил пошутить и не прислал нам вариант «Оранжевый танк». Уставший от выборов Аркадий сказал «Ну, так и назовем». Я и сейчас не знаю, шутил он или нет. Я до сих пор могу часами всерьез слушать Аркадия перед тем, как понимаю, что он шутит. Но по сравнению с перспективой получить клуб предпринимателя «Оранжевый танк», все двадцать окончательных вариантов показались мне просто прекрасными. С ними мы поехали регистрироваться в компанию «Городицкие партнеры». А там оказалось все гораздо легче, чем мы думали. Из 20 наших вариантов 15 не проходили по разным причинам. Часть из них уже были зарегистрированы, другие перекликались с уже зарегистрированными. Словом, оставалось 5. Из оставшихся пяти мы просто проверили, какой домен свободен и можно купить. Три были заняты и использовались, один занят, но не использовался, и один деловар.ру продавался за 10 тысяч евро. И вопрос был решен, оставался только делавар. То есть не мы его выбрали, оно отобралось само. Нам оно сперва не нравилось, но я уже писала, этот клуб живой, он все решает сам. Уже после я начала крутить это слово в голове, так и сяк, пытаясь с ним свыкнуться. Я перечитала Купера с его деловерами. Кстати, переводчики переводят название индейцев как делавары, хотя звучит оно деловеры. Думала, хорошая это ассоциация с американским штатом деловер и с индейцами, или плохая. Пришла к выводу, что все ассоциации с Америкой, родиной бизнеса скорее сработают как плюс. И персидское мужское имя «дилавар» означает «мужественный», «бесстрашный», что вполне применимо к предпринимателям России. Ироничное название предпринимателей в 90-е именно этим словом меня не пугало. Мы же и есть предприниматели. А слово действительно ироничное, с вшитой шуткой. И это меня радовало. И слово «правильное», грамотное русское слово с корнями «дела» и «вар» и соединительный гласный «о». Мы варим дела или сам клуб их варит, как ни крути, все верно. Кроме того, название «Клуб предпринимателей делавар создавало замечательную аббревиатуру КПД, которая расшифровывается как коэффициент полезного действия. И в конце концов мне понравилось это слово «невероятно», а сейчас я просто уже не вижу, как бы клуб мог называться еще. «Деловар.ру» и новый логотип. В 2012 году мы подали заявку на патент и получили предварительный временный документ, который гарантировал, что теперь слово «никто не займет». И сразу после этого объявили в электронной газете победителя нашего конкурса, которым стала Екатерина Мельчакова. Приняли Екатерину в клуб и по DHL отправили ей iPad. Екатерина не была предпринимателем, но по условиям конкурса мы должны были принять победителя в клуб, и мы приняли ее в обход правил. Надо ли уточнять, что спустя пару лет членства в деловаре Екатерина открыла собственный бизнес? Это обычная ситуация в деловаре. Если кто-то к нам приходит без бизнеса, то внутри клуба он обязательно его создает. Деловар не оставляет выбора. Закончив дела с конкурсом и названием, мы взялись за покупку домена. Делавар.ру продавался за 10 тысяч евро, и у продавца не было ни имени, ни телефона. Можно было просто писать ему на почту. Переписка у нас получалась примерно такая – 1 декабря – Можно ли узнать про домен «Деловар.ру» сколько он стоит? Отдадим домен за 9 900 евро. 7 декабря. Цена неподъемная. Уступите за 2000 евро. 8 декабря. За 2000 никак не можем. Жаль, не хочется домен с дефисом. Предложите цену, ниже которой вас не беспокоит. 10 декабря. 7 700. 31 декабря. Извините за паузу. За 5000 готовы купить наличными хоть сегодня. 15 января. А какой ваш максимум? Я буду в Москве после 25 -го. 25 января. Александр, вы в Москве. Как насчет продажи домена? А какой ваш максимум? Насколько я помню, в цене мы пока не сошлись. Я же писала вам 5000. 15 февраля. 7000 и договорились. 16 февраля. Ок, 6000. Где встречаемся? 17 февраля. 6500. В офисе регистратора R01.ru. Ленинградский, 74, корпус 1. Покупать домен ни мне, ни Аркадию ранее не доводилось, и мы понятия не имели, как убедиться в том, что домен нам передали. Но на это был клуб. Задав вопрос в круговой рассылке, мы почти мгновенно получили ответ. Кроме того, мы получили множество советов, как можно еще удешевить покупку, но все это достигалось потери времени, а мы, поразмыслив, именно в этом деле решили его не терять. В назначенный день мы приехали на место и нашли молодого человека лет 30 по имени Александр. Выяснилось, что лет за семь до текущих событий он зарегистрировал на себя тысячи доменов, а теперь занимался просто тем, что продавал их. «И как идет бизнес?» — спросил его Аркадий. «Плохо», — хмуро ответил Александр. «Раньше отлично было. А сейчас?» «В этом месяце я продал всего лишь третий домен. Было 18 или 19 февраля. А деловар принадлежал, как ни странно, американской компании, причем на русском там вообще никто не говорил». Так я не поняла, зачем вообще они регистрировали деловар. Это слово в английском языке отсутствует. Но факт, он принадлежал американцам. Я написала туда с просьбой продать домен. Мне ответили, устроит ли вас тысячи долларов. Я мгновенно ответила, конечно. После чего выслушала от Аркадия долгую нудную лекцию о том, как называются люди, которые соглашаются на цену сразу, и о том, что можно было купить его за 200 долларов. Однако после цены 10 тысяч евро тысячи долларов показались мне смешными. А деловар РФ на тот момент был занят, на нем выходил блог о бизнесе. Позже, уже в году, в 2017 автор блога, предприниматель Денис Дмитриев, вступил в деловар и подарил нам домен. Так как появилось новое название, потребовался и новый логотип. Мы написали задание, разместили его на сайте Freelance.ru, после чего потребовалось просто выбрать из множества вариантов один. Так из нашего логотипа навсегда исчезли человечки. Пять причин, по которым предприниматели выбирают деловар. Допустим, вы пришли к выводу, что вам нужно объединение предпринимателей. Предприниматели, как правило, приходят к такому выводу просто в разное время. Далее на поверхности ваших дальнейших размышлений будет лежать такое решение «объединить их вокруг себя и создать собственный клуб». Казалось бы, зачем создавать чужой клуб, ведь тут нет никаких высоких технологий и секретов, которые нельзя было бы повторить. Мы с Аркадием так думали, поэтому нам никогда не могло прийти решение сделать франшизу деловара. Кто ее будет покупать и почему этому человеку не создать свой клуб, ответили бы мы, если бы нам сделали такое предложение. Ведь мы же сделали свой, и все могут точно так же. Ответ на этот вопрос мы получили только от людей. А получив его, узнали, что, оказывается, есть значительное преимущество в том, чтобы создавать именно деловар, а не новый клуб. Главная причина, которую нам называли, звучала примерно так. В нашем городе нет профессионалов в этой области. У нас создано много маленьких клубов с разными целями, основателей. Я почти в каждом побывал. Для меня это оказалось малополезно. Я понял, почему. У них короткие сроки жизни. Они каждые два года обновляются на 100%. То есть клубов, которые были бы два года назад и существовали бы теперь, уже нет. Зато появилось много новых. За 2-4 года они просто не могут куда-то дойти и создать нечто по-настоящему ценное для предпринимателей. Я понял, что если заниматься этим делом всерьез, надо найти профессионалов, которые на рынке давно и собираются быть на нем еще долго. Или уже не заниматься им, потому что просто потратить два года на дело, которое дольше не проживет, не входит в мои планы. То есть главная причина – я хочу профессиональный клуб, а вы знаете, как его создать. Вторая причина, которую нам называли – ваш клуб создан в 2003 году, а сегодня, допустим, 2018, и вам 15 лет, и вы имеете вот такое сообщество. То есть, чтобы создать такое, мне нужно потратить 15 лет. Возможно, я вдвое талантливее вас, и тогда я пройду путь за 7 лет, или за 5, или даже за 2 года. Должен ли я терять эти два года на создание велосипеда, если его можно просто купить? То есть, еще одна причина – я экономлю время. Третья причина. Если я создам свой клуб предпринимателей, мое сообщение будет примерно такое. Вступайте в мой клуб, вы будете первым. Конечно, я постараюсь избежать такого сообщения и попытаюсь всячески его завуалировать. Но любой предприниматель, вступающий в клуб, спросит, какой он по счету в этом сообществе. Потому что от количества реальных предпринимателей зависит его мощь и польза. Я могу сказать ему, что он 10 или 13 а с деловаром я скажу, что он 401-й или 601-й. Мне не надо будет никого убеждать, вы уже проделали эту работу. То есть третья причина – я начну не с нуля, а с уровня Делавара и стану двигаться вверх от этого уровня. Четвертая причина – когда я открою клуб, то начну думать, с чего мне начать, что делать потом и что можно вообще не делать. А с Делаваром вы предлагаете инструкции, там просто написано, что делать, а что можно не делать, а чего делать вообще нельзя. То есть четвертая причина – наличие пошагового плана деятельности. И совсем уж редкая пятая причина звучала всего один или два раза. «Знаете, — говорил нам предприниматель, — первые четыре причины я понимал сразу. И я даже понимал, что если я создам свой клуб, то не заработаю больше денег, не принесу больше пользы. Но я человек честолюбивый. Мне приятно думать, что какое-то дело я делаю сам. И мне было бы приятно, чтобы мой клуб назывался «Вася Пупкина компания». Я просто положил на чашу весов эти преимущества. В первой оказались профессионализм, экономия времени, уровень и понимание, что делать, а во второй — мое доброе имя. И, черт возьми, они долго колебались, но первое все же перевесило. И еще я подумал, что есть такое общее доброе дело — деловар. Мне будет приятно к нему присоединиться и внести в него частичку себя. Когда-то, послушав от людей все эти причины, мы их записали, чтобы убеждать тех, кто еще не дозрел. Но так и не пришлось нам ни разу никого в этом убеждать. Люди присоединяются и уже знают все это. Они сами так нам отвечают на вопрос, почему они решили присоединиться. Но есть те, кто все равно не присоединяется, видимо, нам не по пути. Самый первый блин – набережные Челны. Закончив приготовление, мы сразу дали объявление в рассылке о том, что открываем клубы в городах. Сделали страничку на сайте. И, конечно, описали условия. Будущий руководитель клуба должен был быть владельцем действующего бизнеса. Он должен был оплатить нам членство в клубе на пять лет вперед, после чего мы высылаем описание бизнес-технологии. В городе должно проживать не менее 300 тысяч человек. Если меньше, то мы не будем открывать деловар. Почти сразу, в тот же день, когда мы опубликовали условия, мы получили первую заявку на открытие деловара из набережных Челнов. И мы отступили от всех своих условий. Это потом нам стало понятно, что есть искушение, которое губит многие прекрасные начинания. Это когда ты прекрасно знаешь, как надо, ты это подробно описал, но ради каких-то плюшек готов отступить от собственных правил. Потому что великое искушение это сделать. Обратилась к нам молодая женщина с красивым татарским именем Гульчичек. Она так и написала, мол, бизнеса у меня нет и соответствующего опыта тоже нет. Но есть батут. Я купила батут, и когда тепло, вожу его по детским садикам. Получается небольшой заработок, но без регистрации. Денег у нее тоже не было, чтобы оплатить членство в клубе. Сперва мы ей отказали, потому что не получается клуб, это очевидно. Но Гульчичек написала, что давно читает нашу электронную газету, что с момента основания она знает все про деловар, и как он развивался, и что ей очень близка эта идея, и она буквально загорелась, прочитав наше предложение. Заканчивалось письмо так. «Пожалуйста, дайте мне шанс. Вы бы смогли отказать, когда вас так просят». И еще, когда вы понимаете, что это же не просто для кого-то шанс, это означает, что отделение компании появится в новом полумиллионном городе. Что люди из этого города начнут вступать в клуб. Что вы объявите об этом в прессе. Все узнают, что первый клуб был открыт на следующий день после того, как вы объявили условия. И мы согласились, приняли гульчий чек в клуб и назначили дату открытия. И сами оплатили все расходы. В задачу Гульчичек входило арендовать зал и собрать предпринимателей города в этом зале. Вход, разумеется, был бесплатный. С Гульчичек мы разговаривали только в письмах и по телефону. Она ни разу не была ни на одной встрече деловара. До открытия клуба мы не встречались лично. Это потом уже у нас добавилось условие, что предприниматель, присылающий заявку, обязан приехать на встречу московского деловара, чтобы лично пообщаться и с нами, и с другими членами клуба. Также появилось правило, как собрать предпринимателей города, какие данные они должны предоставлять, кого приглашать, а кого нет. Но тогда ничего подобного еще не было. Пускали всех, кто хотел прийти навстречу. В итоге большая часть людей в зале на открытие деловара оказалась не предпринимателями, а просто любопытствующими. Там были госслужащие, наемные сотрудники, даже руководители торгово-промышленной палаты и местных общественных организаций предпринимателей. Но, несмотря на все это, встреча прошла очень тепло. Людям идея деловара в их городе очень понравилась. Причем, что необычно, понравилось даже представителям торгово-промышленной палаты. Обычно в других городах они приходят на открытие, чтобы сообщить нам, что в их городе наш клуб не нужен. В набережных Челнах все было тепло и душевно. В пользу деловара объяснить нам удалось. Люди загорелись вступать в клуб, и первую анкету от нового члена клуба мы получили в тот же вечер, точнее уже ночью. После встречи мы были воодушевлены, строили планы, радовались, что все получилось и все будет работать. Но на следующее утро, когда нужно было садиться в такси, чтобы ехать в Уфу, а оттуда на поезде в Челябинск, где тоже открывался деловар, Аркадию позвонила Гульчичек. Она сначала сказала, вам хорошо, вы уезжаете, а мне уже пять анкет пришло, и что же мне с ними делать? А потом она сказала, что думала целую ночь и поняла, что дело требует слишком больших сил и энергии, а у нее столько нет. К слову, пять анкет за ночь – показатель прекрасный. Уже позже мы заметили, что в среднем после открытия в клуб вступает 10-15% присутствующих в зале в течение первых двух недель. В набережных Челнах мы получили анкеты от, наверное, 50% предпринимателей, которые были в зале уже в первый день. Но мы должны были закрыть город. Уже из Москвы мы написали всем, кто прислал анкеты, и спросили, есть ли среди них желающий возглавить клуб. Он нашелся, но, к сожалению, это не спасло город. В клуб вступили несколько предпринимателей, но через полгода они вместе с руководителем задумали создавать новый бизнес, в котором должны были быть партнерами в равных долях. Аркадий сразу сказал, ну все, клуба в набережных Челнах, считай, нет. Сами предприниматели это поняли спустя еще несколько недель, когда рассорились. Так наш первый блин вышел комом. Про неудачи в бизнесе. Я специально пишу об этом сейчас, после истории о том, как не получился деловар в набережных Челнах. Очень часто нас просят рассказать о неудачах в истории деловара. Знаете, я никогда не могу ответить на этот вопрос. Причем я не могу на него ответить ни применительно к своей жизни, ни применительно к своему бизнесу. После школы я три года пыталась поступить в Московскую ветеринарную академию. Три года готовилась и занималась, но не получилось. Это же была очевидная неудача. Но как же хорошо думаю я иногда, что она в моей жизни произошла. Что бы я делала без нее? Работала бы ветеринаром, но я уже не хочу. Может быть, мне повезло, но моя жизнь складывается из-за разнообразных удач. Просто одни из них осознаются сразу именно как удача, а другие сперва кажутся неудачей и только спустя время осознаются как удача. Бывает, что случается беда, но неудачи никогда. Неудача — это просто ступеньки, которые нужно пройти на пути к успеху. Если вы хотите подняться в коворкинг деловар что на метро Фрунзенская в Москве, вам нужно пройти четыре этажа, потому что мы на четвертом этаже. А если вы прошли три этажа, то вы никак не дойдете до коворкинга. Означает ли это, что на третьем этаже вы потерпели неудачу? Но ведь если вы не прошли неудачный третий, вам никак не попасть на удачный четвертый. Видимо, что-то такое имел в виду и Черчилль, когда говорил, успех — это переход от одной неудачи к другой с нарастающим энтузиазмом. На первом этаже неудача, на втором неудача, на третьем неудача, но бац, на четвертом удача. С чего вдруг, если весь путь состоял из сплошных неудач? Была ли история в набережных Челнах неудачей? Ну, конечно же, нет. Она была ступенькой, по которой мы поднялись чуть выше. Я вообще не представляю, как бы ее могло не быть и что бы было тогда. После тех событий появились новые правила, новые инструкции по открытию деловара, новые условия, которые никогда не появились бы, если бы не было той истории. А с их помощью открывались новые города, где деловар работает и сейчас. С тех пор ни меня, ни Аркадия больше нельзя тронуть фразой «дайте мне, пожалуйста, шанс». Не дадим. А тогда я была уверена, что если человек так сказал, больше никаких условий и проверок не нужно. У него обязательно все получится. Челябинск. Через день после открытия клуба в Набережных Челнах было назначено открытие в Челябинске. В Челябинске деловаром решила заниматься Галина Бурченкова. Галина – маркетолог профессии, была предпринимателем. У нее был небольшой магазин игрушек. Здесь я сделаю небольшое пояснение. Почти все, кого я упоминаю, и выше, и ниже – это люди с настоящими именами. Я позволила себе в некоторых случаях использовать вымышленные имена, так как не была уверена в том, что человек порадуется, увидев свое имя. Для сути дела не так важно настоящее имя, как настоящая история. Конечно, разница в подготовке встречи в набережных Челнах и Челябинске была налицо. Работа маркетолога была видна сразу. Собрался полный зал. Не хватило даже стульев, и люди стояли в проходах. По дороге из набережных Челнов в Челябинск Аркадий думал о том, что правильно, чтобы в зале были только предприниматели, потому что все остальные все равно не смогут стать членами клуба. А на открытии они отвлекают и мешают вести встречу, задавая вопросы. Ведь лучше отвечать на вопросы целевой аудитории, людей, которые могут стать членами клуба, а не тех, кому клуб все равно не нужен. А Аркадий — человек, у которого за мыслью сразу следует дело. Я, наоборот, считаю, что с мыслью надо переспать, что утро вечера мудренее, что надо подумать, как решить. И, короче, все, что я люблю без чего не могу принимать решения, Аркадия тормозит, а потому раздражает. Причем его решение всегда быстрое и для него верное. То есть он может ошибаться, но от того, что он возьмет сутки на размышление, его решение не меняется. Через сутки он вернется с тем же самым верным или ошибочным решением и поедет его проверять. Поэтому для себя он всегда прав, уж лучше было бы поехать и проверить еще вчера. А я через сутки вернусь почти всегда с другим решением, и мое решение, принятое сразу от того, которое я приму после, как правило, отличается в худшую сторону. Мне надо подумать, и тогда уже я ошибаюсь редко. Я, скорее всего, придумаю что-нибудь правильное, но если не подумаю, то ошибусь почти наверняка. из-за этого нам бывает не просто на переговорах, потому что по окончании любых переговоров Аркадий решение уже имеет. Поэтому, чтобы ситуацию завершить он хочет знать мое мнение. а мое мнение еще не готово, оно еще как молодое вино недозрело. оно завтра будет лучше. Но это лирическое отступление. Словом Аркадий ехал в челябинск с новым знанием, оказывается, в зале бывают ненужные люди. И эти люди мешают нашей цели. которая заключается в том, чтобы ответить на вопросы тех и только тех, кто рассматривает для себя возможность вступления в клуб. Например, у представителей той же торгово-промышленной палаты, независимо от того, настроены они к нам дружелюбно или враждебно, всегда есть к нам много вопросов, и мы даже готовы с ними поговорить, но просто не хочется нам это делать на открытии клуба, это мешает главной цели, отвлекает от нее. Лучше, чтобы в зале не было тех, кого мы все равно не примем в клуб, и тех, кто сам не станет вступать. То есть лучше бы понимал Аркадий, чтобы в зале не было наемных сотрудников, госслужащих, а также бизнес-тренеров, коучей, психотерапевтов, представителей млм компаний и всех прочих, кто в любом случае не вступит в клуб. Сказано, сделано. Встречу в Челябинске Аркадий начал с того, что попросил поднять руки всех вышеназванных людей. Они подняли руки, и Аркадий попросил их уйти. Ну, он, конечно, как-то нежно это попытался сделать и что-то там потом ему объяснил, но на следующий день только что родившиеся в то время соцсети буквально кипели от возмущения. Информация о деловаре вообще и о его основателе в частности с удивительными для нас подробностями из биографии была везде. Писали, что Аркадий бизнес-тренер, который приезжает учить бизнесу, но у него нет своего бизнеса, что он холостяк, у него никогда не было семьи, и детей, потому что он грубый, злой, а штаны у него мятые. Из всего этого Аркадия зацепила только последнее, потому что перед каждой встречей он долго гладит и отпаривает свой костюм лично, не доверяя служащим отелей, а потом придирчиво рассматривает его на свет, не осталось ли какой-нибудь пылинки. А про меня, как соучастника, видимо, написали, что я вообще в разводе, считая, что этим тема раскрытия моей личности полностью исчерпана. После чего в какой-то прекрасный день в мою дверь раздался звонок. Я открыла, там стояла моя школьная подруга с бутылкой вина. Прорвавшись в квартиру, она нашла штопор, открыла бутылку, налила винов два бокала и уставилась на меня горящими от нетерпения глазами. «Ну давай, рассказывай». «А что бы тебе хотелось услышать?» — уточнила я. «Все. Вообще все. С самого начала. Как вы познакомились? Где? Кто он? Почему ты молчала? Почему вы развелись? Представляете, как эти люди разочаровали мою подругу? Никогда им этого не прощу». Так вот, Аркадий попросил лишних людей уйти. Человек 30 покинули зал, отправившись творить бессмертное в сетях. А он провел встречу и рассказал о клубе. На самом деле, встреча прошла действительно лучше и продуктивнее. Почти не задавали лишних вопросов. Все было по делу и интересно для всех. Оставалось только подумать над тем, как не пускать лишних людей в зал, но при этом не обижая их. Но без курьезов не обошлось. Когда начались вопросы, поднялся один человек и сказал, «Все, что вы рассказали, это очень круто. И это могло получиться и может работать только в Москве. Вы должны понимать, что никогда это у вас не получится в провинциальных городах, которые меньше Москвы. Тут совсем другой менталитет». Аркадий парировал, не задумавшись ни на секунду. «Но я же просил, я просил вас, чтобы все психологи и коучи ушли из зала». Хотя он сильно рисковал, что сейчас этот человек ответит, что он владелец завода. Но Аркадий угадал. «Я не психолог, я психотерапевт», — обиделся мужчина. Зал грохнул от хохота. Встреча прошла отлично. К концу второй недели после открытия из Челябинского получили около 30 анкет. Клуб в Челябинске успешно работал до 2015 года и работал бы дальше, если бы руководитель Галина Бурченкова в какой-то момент не передумала платить роялти 20%, о которых мы договорились и которые она исправно платила в течение трех лет. Но через три года она решила больше не платить, аргументировав тем, что ей деньги нужнее, чем нам. И мы деловар в Челябинске закрыли. Спустя совсем небольшое время после этого, и как раз отчасти благодаря этому, мы вообще отменили роялти Сейчас никто из руководителей деловара в городах, у которых не набралось пока 50 членов клуба, а в Челябинске столько не было, ничего нам не платят, кроме собственного взноса. Все остальные взносы остаются у руководителя клуба. Но тут надо понимать, что даже когда мы приняли такое решение, Галина могла бы продолжать работать, потому что отказалась платить роялти, а теперь не надо было платить роялти. Для нее путь назад был закрыт навсегда. Удивительное дело, но процентов 90 людей, живущих на свете сейчас, со мною не согласны. Барьер же снят, можно добавить еще один целый клуб и целый город. Но это тот редкий вопрос, по поводу которого мы с Аркадием всегда думали одинаково. Есть вопросы, по которым мы и сейчас имеем разное мнение. Есть вопросы, по которым мы раньше имели разное мнение, но со временем пришли к общему знаменателю. Но есть вопросы, по которым мы изначально думали одинаково. Вот это такой редкий вопрос. Саранск. А эта история уже и начиналась чудесно, так что было понятно, что деловар в Саранске — это надолго. В то же примерно время, когда происходили события с Челябинском и набережными Челнами, то есть сразу после того, как мы объявили, что предлагаем франшизу клуба, Аркадию позвонил Юрий Левашкин, среднего размера предпринимателя с Саранска. У него оптовая компания, которая продает электротехническую продукцию, стройматериалы и прочее. Юрий сказал, что «у нас есть ограничение, что в городе должно быть не менее трехсот тысяч человек, а как ему быть, если в Саранске проживает всего 298 тысяч человек?» «То есть правильно ли я понимаю, что вам не хватает всего-то двух тысяч человек, и вы, предприниматель, мужчина, спрашиваете меня, как быть?» — отвечал Аркадий. «Нет, я столько не прокормлю», — подумав пару секунд, — ответил Юрий. «Давайте поищем какое-нибудь альтернативное решение». Альтернативное решение нашлось быстро. Оказалось, что в 20 километрах от Саранска есть город Рузаевка, где проживает еще 64 тысячи человек, и было решено делать деловар в Саранске. К этому времени, после первого опыта в Челябинске и Челнах, наша инструкция по открытию клубов увеличилась примерно вдвое. В частности, мы начали записывать, кого можно и нужно приглашать на открытие клуба, а кого приглашать лучше не надо. И был у нас такой пункт, что не стоит специально приглашать на открытие клуба представителей крупного бизнеса. Мы приглашаем таких предпринимателей выступать в Делаваре, делиться опытом, но членами клуба они обычно не становятся. Небольшое лирическое отступление. По российским законам крупный бизнес — это оборот свыше двух миллиардов рублей в год. В Делаваре есть предприниматели с оборотом 8 миллиардов рублей. Но как раз где-то на отметке 80 миллиардов происходят две вещи. Во-первых, очень сильно меняются инструменты, которые используются для развития бизнеса. В большом бизнесе не используются те инструменты, которые используются в малом-среднем, и наоборот. Например, большой бизнес без слияния в экономическом экстазе с политикой авторства Владимира Владимировича Путина не работает, а малый отлично работает. Во-вторых, управляют и тем, и другим люди в основном разных компетенций. Например, в малом во главе будет на все руки мастер. В большом на все руки мастер должен будет уйти и раздать свои полномочия профессионалам, иначе бизнес останется малым. Поэтому и клуб предпринимателей может быть заточен либо под малый средний бизнес, либо под крупный. Один клуб для всех не получится, и деятельность двух таких клубов будет сильно различаться. Хотя довольно часто к нам приходят малые предприниматели и делятся сокровенным желанием, что они хотели бы попасть в клуб больших предпринимателей. чтобы только туда пустили, но при этом других малых, чтобы туда не пускали, а были бы только большие и он. В этом случае мы предлагаем ему ответить на простой вопрос «А зачем?». И тут бывает два варианта ответа. Одни просто честно говорят «Ну как зачем? Мне же помогут». Помогут деньгами, связями, чем-то еще. То есть это те же предприниматели, которые ищут поддержки государства. То есть не в обиду будет сказано, но не до недопредприниматели, недозревшие. А вторые считают, что именно большие их научат. То есть именно Билл Гейтс или Генри Форд должны и могут учить Васю Пупкина, который вчера зарегистрировал ИП и начал торговать картошкой в ларьке. Но они категорически заблуждаются. Чтобы научить математике ребенка, профессор МГУ и доктор физико-математических наук вовсе не требуется. Даже наоборот, у профессора может не хватить навыков, чтобы общаться на уровне новичка. Погуглите, например, запрос «Папа, ты с кем сейчас разговаривал?» Примерно так же будут разговаривать новичок в бизнесе и крупный действующий предприниматель. Нобелевский лауреат по физике Жарес Иванович Алферов сказал, «Лучший Нобелевский лауреат для школьника – это студент второго курса». И, наконец, есть на этот случай чудесная байка от Брайана Трейси. Однажды небольшой предприниматель всеми правдами и неправдами проник в общество больших. Он нашел возможность задать им вопрос, как, мол, быть в его конкретной ситуации в малом бизнесе. И вот один из больших почесал затылок и отвечает, а ты сфокусируйся. А другой большой поддакивает, да вот точно, отличная идея, сфокусируйся. При этом Трейси утверждает, что это был гениальный совет. Именно это и нужно было сделать тому малому предпринимателю в его конкретной ситуации. Но вот сам малый предприниматель ушел со встречи ни с чем и подумал, что с ним не захотели общаться. Короче говоря, деловар – это клуб для малого и среднего бизнеса. Именно под бизнес с оборотом от 0 до 2 миллиардов рублей в год деловар заточен. Именно такой бизнес проще развивать в деловаре. Это не значит, что мы в клубе не общаемся с теми, у кого оборот миллиарда долларов. Обязательно общаемся. Но, как правило, они не являются членами клуба, а приходят в гости делиться опытом. А на открытие деловара мы приглашаем тех, кто может стать членом клуба. И само это мероприятие нацелено на таких людей. Люди, которые все равно не будут вступать в клуб, с большой вероятностью просто потеряют время, если придут на открытие деловара. Узнают много такого, что им не интересно и не нужно. Из уважения к людям неправильно их звать туда, где их ждет что-то неполезное. Зато потом можно позвать крупных предпринимателей вести встречу в деловаре. Именно поэтому к моменту открытия деловара в Саранске мы добавили в инструкцию пункт, что большой бизнес на встречу открытия приглашать не надо. юрий подошел к вопросу серьезно он отпечатывал типографии персональные приглашения на открытие деловара и развозил их непосредственно предпринимателям города вручая лично город небольшой имеет преимущество заключающееся в том что почти все предприниматели друг друга знают самое дальнее через одно знакомство назначенный день в саранске на открытие собрался полный зал встреча проходила удивительно Казалось, что мордовцы имеют какие-то особые национальные черты. Недоверчивость, отсутствие эмоциональности, притупленное чувство юмора, заторможенная реакция. И еще военная выправка. Люди сидели почти не шевелясь. Зал ни на что никак не реагировал. Аркадий шутил, и обычно на эти шутки аудитория смеялась. Или он говорил, а аудитория задавала уточняющие вопросы. Но в Саранске все сидели молча и строго смотрели на Аркадия. Так прошло часа два, встречу надо было заканчивать. Аркадий про себя уже сделал вывод, что с городом у него что-то не сложилось. И уже когда он прощался с аудиторией, которая на прощание тоже не реагировала, с заднего ряда встал мужчина лет шестидесяти, одетый не по-парадному. На нем было что-то похожее на телогрейку, стеганный ватник, а на ногах чуть ли не валенки. Рука была забинтована. Он прошел через весь зал и подошел к Аркадию и сказал, «То, что ты рассказал, это невероятно круто, и это давно и очень сильно нужно было сделать царански». «Я очень рад, что теперь здесь будет деловар. Можно я тебя обниму?» И он обнял Аркадия и ушел. И вот тут-то зал мгновенно оживился. Люди повскакивали с мест, стало шумно, весело, выстроилась очередь к Аркадию, чтобы его обнять, пообщаться. И, словом, Аркадий чуть было не опоздал на поезд. Сразу после Саранска было открытие в Самаре, и ночью был поезд. «А что это было?» — спросил он Юрия уже в машине по дороге на вокзал. А так это был Фёдор Кудашкин, один из самых крупных и значительных предпринимателей и людей Саранска. Друг нашего мэра. «Его у нас все знают лицо», — ответил Юрий. «А зачем же ты позвал его на открытие? Нужно было позвать его спикером в клуб, а на открытие клуба не нужно», — сказал Аркадий. «Если бы я его не позвал, а он бы узнал, что было такое мероприятие, но его не позвали, Деловаров в Саранске не получилось бы», — ответил Юрий. «И потом я звал его спикером, и он будет вести первую встречу, и мы уже договорились. но он решил еще и на открытие клуба прийти. «А что у него с рукой?» — спросил еще Аркадий. «А это ему на день рождения самолет подарили. Он ими увлекается и сам умеет летать. Но что-то там не заладилось, и он аварийно приземлился. И удивительно отделался переломом руки», — ответил Юрий. «Реакцию на открытие делавара мы всегда оцениваем по анкетам, заявкам на вступление в клуб, которые поступают в течение двух недель после открытия». Если набралось 10-15% анкет от общего количества людей в зале, то это хороший результат. Но непосредственно в день открытия анкеты приходит очень редко. Встреча заканчивается в 22.00. Люди расходятся иногда после 23.00. И мы всегда особенно рады анкетам, которые все же пришли в тот же вечер. То есть человек решил, что для него это настолько важно, что он сначала заполнит и отправит анкету на вступление в клуб, а потом ляжет спать. В тот вечер мы получили самую первую анкету из Саранска, от Кудашкина Федора. Он и был первым членом клуба в Саранске и первым спикером Саранского деловара. В 2013 году Федора Кудашкина не стало. Зато теперь у нас есть другой член клуба в Саранске Кудашкин Алексей Федорович. А Саранский деловар с тех пор работает без перерывов. Юрий Левашкин основатель клуба еще возглавил Мордовскую торгово промышленную палату в 2018 году. Самара, Белгород, Минск, Алматы, Иркутск, Краснодар, Пятигорск. Киев, Санкт-Петербург, Омск, Владивосток, Ижевск, а также почему они закрываются. С 2012 года мы открывали деловар 30 раз в 26 городах, а работает сейчас, по данным на апрель 2020 года, в 17 городах. Почему так происходит? Вообще есть такая статистика, причем она не сильно различается по странам. Я читала подобное про американский европейский бизнес – что 90% созданных бизнесов закрываются в первый год и лишь 3% проживают три года. Деловар в целом тот же бизнес, со всеми его законами. Только он приносит меньше денег, требует больше самоотверженности и работы не только ради денег. Порой мы с Аркадием начинаем думать в таком ключе. Что мы можем сделать, чтобы клубов открывалось больше? И каждый раз первое, что приходит в голову, снизить входной барьер, оплату или просто его убрать. Но всегда приходим к выводу, что даже если совсем убрать оплату, клубов больше не станет, а вот времени нашего будет уходить существенно больше. Деньги — это тот барьер, который заставляет людей хоть как-то минимально подумать и оценить наличие у себя сил, энергии, желания заниматься этим делом. А Потому что если убрать их совсем, получится как с набережными челнами, когда сначала дайте мне шанс, а потом «да, вам хорошо, вы уезжаете, а мне это работать нужно». Но даже такого барьера недостаточно. Это доказывает, например, тот факт, что мы уже договорились об открытии в славном городе Твери и начали подготовку, а открытие так и не произошло, потому что оно бесконечно переносилось руководителем на новую дату. И в конце концов он перестал отвечать на письма. Аналогичная ситуация была еще несколько раз, в частности, в Ростове-на-Дону. Тоже до открытия дело не дошло. А в Краснодаре второй раз мы открывали клуб в 2018 году, и все, сразу после открытия он не начал работать, а закрылся. То есть люди готовы оплачивать, вкладывать некоторое количество своих сил и энергии, что-то всегда они начинают делать, а потом оказывается, что силы внезапно закончились. Ну или желание. Или я не знаю, что там у них заканчивается, порох в пороховницах. То есть даже вложив собственные немалые деньги, люди далеко не всегда перед тем, как оплачивать, думают, а хватит ли мне сил? А если нет, то может на эти деньги лучше с лёлькой в Кисловодск закатиться? И тогда получается, что надо не отменять оплату, а добавлять ее. И добавлять до тех пор, пока люди начнут думать перед тем, как платить. Причем силы оставляют людей в разное время. Собственно, это главный ответ на вопрос, почему они закрываются. Кому-то пороху хватает лишь на то, чтобы спросить нас об условиях открытия клуба в его городе. А получив ответ, человек уже ничего не уточняет, а просто перестает отвечать на письма. Другие успевают, получив ответ, приехать в офис, познакомиться с нами, побывать на встрече, оплатить собственное членство в клубе, а потом силы их оставляют. Третьи успевают еще и устроить бурное открытие клуба в городе, но и только. Четвертые работают год или два. Пятые – несколько лет. Бывает, конечно, что мы сами закрываем клубы, И бывают уважительные причины закрытия. Но в основном причина в том, что человек банально не рассчитал сил, желания, энергии или чего-то еще. Не могут люди рассчитать, не получаются у них. Вот вам и стратегия, вот вам и увеличение горизонта планирования хотя бы на одно поколение. Среди тех городов, которые закрылись нашим волевым решением, кроме Челябинска, было еще два города – Самара и Краснодар. Самара работала с 2012 по 2013 годы. Потом руководитель самарского деловара проявила себя как недобросовестный предприниматель. Мы получили претензии к ней от предпринимателей города, в том числе от членов клуба, которые подтвердились, и мы были вынуждены закрыть клуб. В Краснодаре и вовсе вышла прекрасная история, классика жанра. По прежним условиям руководитель должен был нам платить 20% от всех доходов клуба. Однажды мы решили провести семинар в Краснодаре с нашим старым добрым клубным тренером. Мы назначили дату, дали на своих ресурсах рекламу, тренер туда поехал, провел, и все было хорошо. Но после семинара звонит Аркадий, руководитель клуба, и говорит, что, к сожалению, сработали в убыток, потому что на семинаре, по факту, было всего пять участников. То есть руководитель нам ничего не должен. Мы, конечно, неловко себя чувствовали. Вроде вышло, что человек понес убытки отчасти по нашей вине. Мы же предложили ему провести этот семинар. Но спустя какое-то время приезжает к нам в офис тот самый тренер и говорит, слушайте, ну в Краснодаре же классно сработали. Было сорок участников. Давайте дальше по городам семинар проводить. То есть стало понятно, что кашу варили вместе, а съели в одно рыло. И была пара городов, в которых руководители создали клуб, он работал, и даже все было хорошо, но потом руководители переезжали в другие города и поэтому оставляли его. Омский руководитель переехал в Крым, Владивостокский в Питер. Все остальные просто не потянули. Белгород, пожалуй, побил все рекорды, проработав 4 или даже 5 лет. Потом руководитель клуба это дело бросил. Минск проработал года полтора. Ижевск с первой попытки – один год, Пятигорск два. Киев тоже протянул года два, но в 2014 году продолжать дело из России там стало некомфортно. Алматы там были чудесные руководители и прекрасные члены клуба. Но Надежда Ли, руководитель деловара в Алматы, одновременно с открытием клуба запустила еще пиццерию с доставкой. И это кроме того, что у нее уже было два или три бизнеса и трое детей. Пришлось выбирать между двумя делами одно – Выбор был сделан в пользу пиццерии, она приносила больше денег. Ну, то есть снова недостаток планирования, не смогли рассчитать заранее, не сумели предвидеть, хотя, кажется, несложно. То есть все клубы, которые мы открывали в период 2012-2014, кроме Саранска, закрылись. Из 2012 до 2020 -го года с нами дошел только Саранск. Кстати, забавно объясняет этот факт Юрий Левашкин, руководитель саранского деловара. Как-то при нем я прочитала на тему, почему так происходит. А он мне ответил, а ты никогда не замечала, что абсолютное большинство людей в мире бегут спринт, а марафон бегут меньшинство.